Он умер под утро. Незадолго до этого у Ананьева начался бред. Осторожно отодвинув в сторону автомат, присаживаюсь к нему рядом и по мере сил пытаюсь облегчить его положение. Увы, я не врач. Пару часов он бредил, пытаясь что-то сообщить неведомому командиру, и бред его был жутковат. Пару раз я выходил на улицу, чтобы намочить в бочке с водой тряпицу. Уложенная ему на лоб, она хоть немного на облегчала его положение. И вот, вернувшись после очередного выхода, обнаружил его уже мертвым. Могилу я ему выкопал неподалеку от здания, в кустах. Было у меня сомнение, что вернувшиеся сюда за чем-нибудь и бандюки проявят по отношению к ней хоть какое-то благородство найденным в столе карандашом, написал на отодранной от стола фанерке. Старший прапорщик Ананьев, П.А. Поставил дату. Найти в разоренном доме пару гвоздей большого труда не составило. Около могилы было небольшое деревце. К нему я и прибил эту табличку. Постоял возле нее. — Вот и все. Закончился твой путь, прапорщик. Каким бы он ни был... Но хотелось бы надеяться, что прошел ты его с честью. Ладно, теперь можно и о себе подумать. От Анани во мне достались крепкие камуфляжные брюки и такая же куртка. Никаких погон или знаков различия на них не имелось. Учитывая сложившуюся обстановку, это скорее в плюс. Кстати говоря, прапорщик ведь в ноги, это так, я сам видел. А вот одежда его была целой. Интересный факт. Переоделся после ранения? Где? Однако самым ценным приобретением оставалось все-таки оружие. Укороченный калаш «Ксюха» и пистолет «Ярыгина». Вот патронов было немного. Магазин в автомате и две обоймы к пистолету. Не айс, но и то божий дар. Гранат не было. Зато был нож и хороший фонарь. Пара банок с тушенкой, несколько пачек галет, одноразовые супчики четыре пачки, ну и по мелочи всякие там вилки, ложки и прочий солдатский хабар. Тем не менее, и это было неплохим приобретением. Осматривай комнату. Главный вопрос, как пришел сюда ананев Со своим ранением самостоятельно передвигаться он, если и мог, то весьма недалеко. Значит, ранили его где-то поблизости, иначе не дошел бы. Но он ведь еще и переоделся, и сам ли он сюда дошел? Так, Топчан, где он лежал, рядом окурки, и понятное дело, что выходить покурить на улицу он не мог, так что тут и дымил. При мне он, кстати говоря, не курил. От чего Сигареты кончились? — Точно, он и у меня про них спрашивал. — Считаю окурки. 24 штуки. То есть, он тут точно не пару часов лежал, сутки, а то и двое. Помимо фляги с водкой. Интересная, между прочим, деталь экипировки внутренних войск. Я вот что-то такое не припомню. У него еще и Кэмелбэк был. Практически пустой. То есть, два литра воды он выпить успел. Тоже между нами, говоря, вопросец, где он эту штуку взял? Купил? При зарплате прапорщика, пусть даже и старшего, интересное у них подразделение было. Стоп! Вещи ананива были сложены горкой, у него под топчаном. А он что, так в охапке все сюда и тащил? «С прострелянной ногой?» одной из двух. Где-то присутствует весь мешок, или есть, или был напарник. Внимательно осматриваю пол. Следов тут много всяких, и понять, кто и какие оставил, сейчас сложно. Шкафчики всякие. Они по большей части раскрыты и выпотрошены. Топчаны тут все ясно, там ничего не спрятать». Осматриваю Топчана на него, даже снизу залезаю. Нет там ничего. Стол у окна пустой, даже ящики выдернуты. Бумаги всякие по полу разбросаны. Мимо кассы, не там я ищу. Момент. А в чем он собирался супчики варить? И на чем? Иначе говоря, где котелок и примус? Ну, хорошо. Вместо примуса или горелки костер вполне сойдет. Но вот воду кипятить он что, в горстях собирался? На лопуха похож, надо полагать. И напарник имелся соответствующий. Значит, есть еще вещи. И недалеко. Прапорщик далее нескольких метров уползти не смог бы. Весь мешок отыскался под единственным опрокинутым шкафчиком ббс 4 иначе говоря, глушитель. Классная штука для Ксюхи в самый раз. А вот патронов к автомату нет. Странно. Горелка газовая и початый баллон газа. Котелок. Несколько таблеток сухого спирта. Носки. Несколько пар. Перчатки. Еще один нож, на этот раз складной. Полезная штука». В нем всякие хитрые прибамбасы имеются. Плащ-палатка, теплое белье. Супер! Еще банка консервов. Пачка патронов к пистолету. Спутниковый навигатор военного образца. Так, между прочим. И несколько запасных батареек. Интересная деталь экипировки охранника Госбанка. Все Ой, Ли. зачем Аннаньев его так прятал? И мне ничего про это не сказал. Забыл? Ага, не похоже. Ответ нашелся на дне рюкзака, завернутый в пару ношенных носков. Пластиковая карточка с цифрами и буквами. Очень похожа на кредитную карту, только чуток побольше и потолще. Вот значит как. Газбанк, говоришь, для не очень внимательного человека сойдет, а просто внимательный, только репу почешет в досаде. Эх, где же та дверца? Но вот такой неприятный человек, как я, быстро-быстро похватает ноги в руки и смотается в ближайший лес. Ибо ждать возвращения напарника Ананьева я точно не стану. Хватит уж тут могил в округе. Топая лес, продолжаю размышлять. Автомат, да еще с глушаком, это хорошо. А чего магазин только один? Да от того, что это не его оружие. Разгрузки у него нет, и запасных магазинов по этой причине не имеется. Вы спросите, а как же глушак? Он тогда зачем? Да все просто. Рюкзак тоже чужой. Лямки у него великоваты, явно не по фигуре прапорщика. Тот, кто его тащил сюда, оставил свой рюкзак, чтобы быстро куда-то сбегать. Оставил на него автомат, видимо, рассчитывал быстро обернуться. И вот разгрузку с магазинами он унес с собой. Или у него еще один автомат был, что, кстати говоря, вполне вероятно. В машине можно еще и не то увезти. Почему в машине? А потому, что вокруг дороги и дома земля глинистая, а подошвы ботинок прапорщика чистые. В том смысле, что в глине, не испачканы. Не ногами он сюда пришел. Значит, что? Был автомобиль. И оставили его, по-видимому, где-то совсем рядом раз напарник с собою свой мешок не перехватил И еще одна деталька. Носки, в которые завернута была карта-ключ, а на невске по размеру подходят. А вот те, что в рюкзаке, явно на другую ногу предназначены. Топая по лесу, продолжаю размышлять и прикидывать, как говорится, к хренко-носу. Рассказанные мне о наневом истории, стычки на посту кое-что прояснило, но все же оставалось еще прилично вопросов, на которые ответа пока не находилось. Одним из первых, я бы даже сказал ключевым, являлся вопрос о произошедшем в поселке. Что же там все-таки было? Обычных зачисток я видел немало, и с твердой уверенностью могу сказать что случившееся там происшествие имеет иное название и смысл. Это не зачистка, или я, папа римский. Да, там искали людей, методично переворачивая дом за домом. Именно людей. Никто и не пробовал искать какие-либо тайники. Все они были вскрыты хозяевами. Отчего я это так решил? Да есть, знаете ли, разница в том, Кто вскрывает ухоронку? Чужой человек о ее сохранности заботы не проявляет. Ломает без оглядки. А вот хозяин вскроет аккуратно, стараясь ничего не повредить и не сломать. Мало ли, вдруг все как-то образуется, и это место снова придется использовать самому. Зачем? Какая потребность в том, чтобы сгонять людей с насиженного места. Зачем им выносить свои вещи? Копнем глубже. Чем жил этот поселок раньше? Производством? Чего? Позвольте спросить. Не было там никаких производственных мощностей. Поселок этот, насколько я понимал, жил исключительно на обслуживание трассы и ничем другим не занимался. И что же тут было? Библиотека, в которой я спал, не катит. Среди нападавших библиофилов не было. Во всяком случае, книг и журналов отсюда не забирали. Столовая? Достаточно большая и... Толку с нее сейчас. Не то гараж. Вот это существенно ближе к истине. Оттуда, буквально до ниточки... Выгребли абсолютно все. Уж и не говорю про машины и оборудование. Даже мелочь всякую вывезли. Где я уже такое встречал или слышал? Вьетнам. Стратегические деревни. Американцы тогда сгоняли в них местное население, дабы лишить поддержки вьетконговцев. А здесь это зачем? Не знаю. Пока что никаких данных для анализа у меня нет. Но кто-то не пожалел потратить на все это силы и время. Если учитывать сложившуюся ситуацию, то это может быть, скорее всего, тот самый глава, строящий таким образом свою маленькую империю. Положенницы у него, надо отметить, далеко не самые удачные. Первая проблема, которая вскоре перед ним встанет, — продовольственная. Тут земледелием особо не займешься, климат не тот, да и условия не соответствуют. Что сейчас в других регионах происходит, никому неизвестно, но уж навряд ли там будет много желающих снабжать эти места продовольствием. Взамен-то предложить нечего. Чем здешние края ценны? Отчерт его знает. Кроме нашей зоны... Я других достопримечательностей этих мест не знал. Ну, в земле что-то есть, море тоже чем-нибудь богато, но у школей их более благоприятные времена. Это никто не разрабатывал, то сейчас-то. Какой из всего этого можно сделать вывод? Встреча с этими ребятками мне совсем ни к чему. Я для них «Сомнительное приобретение. Да и цели ихние после разгрома полицейского поста мне как-то вот не импонируют. Интересно, кстати говоря, отчего местный властитель на зэков вчерашних опору сделал? Хотя полиции тут немного, армии тоже. Охрана зоны, эти, пожалуй, какую-то силу и представляли. С ними договариваться пришлось бы». Вот он и решил разом и конкурентов устранить, и союзников приобрести. Ну-ну, посмотрел бы я, что из этого выйдет. «Только делать этого не стану. Отсюда уходить нужно. Куда?» «Для начала просто поближе к обжитым местам. Не все же, черт возьми, поразносило. Я в некотором отношении очень даже полезен могу стать». Учитывая ту информацию, которая села в моей голове за последнее время.